Бонсейонский, неопределенная, иногда очаровательная по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустная и задумчивая, удивленная, недоверчивая, плачущая и беспокойная, нет, тут хохотала перед ним и колола его ядовитейшими сарказмами необыкновенное, неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце